Глава 13 Зеркало Блавара Готара. Уймись, пигалица, ещё я не подпитывал тщеславие всяких там вертихвосток. На зеркальной поверхности проступили глаза, нос и движущиеся губы. Я смотрела на это всё, даже не дыша. Но если желаешь знать, ты совсем не в моём вкусе. Я осоловела-моргнула. Чудеса в решите какие-то. В жизни не могла подумать, что столкнусь с говорящим зеркалом. Простите, господин. Я кашлянула, не зная, как правильно к нему обращаться. Даже то, что меня назвали верти хвосткой пропустило мимо ушей. Моё тщеславие подпитывать вовсе не требуется. Будем знакомы. Меня зовут Олетта Гатар. По серебряной глади пошли волны, как будто зеркало сморщилось. Врёшь. Я-то вижу истину точно не Гатар. Я закатила глаза и выдохнула. Ладно, можно просто Ольга. А вы кто? Я артефакт-помощник великолепного, неподражаемого и талантливейшего Блавара Гатара. Угу, кто там заикался от тщеславия? Ну-ну. Так, погодите. Он сказал, Блавар? Это дед Кокурди и маг-целитель, чье кольцо я ношу? Очень интересно. Никогда не думала, что однажды удастся встретиться со столь редким и могущественным артефактом. Мне показалось, или зеркало одобрительно задрожало, как будто ему понравилась моя не слишком умелая лесть. Вы, мной не пользовались много лет», — послышался разочарованный голос. «Моя сила безрегулярного взаимодействия с магом-хозяином почти иссякла. Но ты права, Ольга». Когда-то я был очень могущественным. Умел открывать порталы в далёкие города. Показывать то, что скрыто от глаз простого человека. А ещё обеспечивал связь между теми, кто владеет моими братьями-зеркалами. Артефактами, вышедшими из-под руки знаменитого Эдмунда Перри. Ну и дела. Почему мне раньше никто не сказал о его свойствах? Неужели даже к аккорде о них не догадывалась? А не врёт ли часом зеркальце? Жизнь научила принципу «доверяй, но проверяй». И вдруг как-то неловко стало. Я перед ним полуголой ходил упражнялась, кривлялась. «Что нужно сделать, чтобы ваша волшебная сила вернулась?» — спросила я осторожная а стекляшка вся прям оживилась, заребила, замигала. «О, ничего особенного!» всего лишь маленькая капелька крови на мою раму. Угу, сейчас, разбежалась. А вдруг подхвачу какой-нибудь иномирный вирус? Да и вообще у всех народов мира зеркало ассоциировалось с чем-то потусторонним, пугающим, скрытым от глаз людских. С ним связанные гадания и поверья мне вот так в лоб. Капельку крови дай, позолоти ручку. Сразу в голову мысли о тёмных ритуалах лезут какой бы смелой я ни была, думать трезво тоже надо. Не торопиться, просчитать все риски. Вдруг случайно душу продам. Стекляшка начала терять терпение, рот растянулся недовольно. «Но почему медлишь? Боишься меня?» Я сложила руки на груди. «Сначала мне надо убедиться, что ты не представляешь опасности». «Я? Опасность?» Зеркало расхохоталось. Да любая другая бы на твоём месте прыгала от счастья. Во всём мире наберётся не больше двух дюжин таких артефактов, а ты. Сразу видно, что крестьянка необразованная. А ещё к родству с блаваром примазываешься. Болтовня заносчивой вещицы меня утомила. Сдёрнув с кресла вязаную шаль с кистями, я произнесла. «Знаешь что, свет мой зеркальце, я своим происхождением горжусь». «Мои предки были честными людьми. Работали, не воровали, всегда жили по совести. А вот тебе стоит помолчать и подумать над своим поведением». И набросила шаль на болтливое стекло. Все звуки смолкли, будто кто-то выключил телевизор. Я перевела дух. На сегодня слишком много новостей. Мой мозг распух, как дрожжевое тесто, готовое вывалиться из кадушки. И если от волшебного кольца мне никуда не деться то связывать себя с зеркалом вот так, без подготовки, без выяснения подробностей, я не стану. Вот и сиди там. Буду признательна, если не станешь будить меня среди ночи своими фокусами». «Спасибо за идею», — проворчало зеркало Блавара Гатара. «Ты не смотри, что я такая хрупкая. Могу и с третьего этажа пульнуть». Пригрозила я, хотя знала, что в реальности этого не сделаю. «Да пожалуйста». Могла бы узнать столько интересного. Но теперь и слова не скажу. Я обиделся. Ох уж эти магические штучки. У каждой свой характер. Я выпила травяной отвар и взбила подушку. Бросила взгляд через плечо на своего внезапного соседа. А ведь мучает любопытство, мучает. Не буду отрицать. Надеюсь, Кокордио хоть что-то знает про зеркало своего дедуля. Вредная стекляшка вела себя пристойно и ночью ни разу меня не побеспокоила. Поутру вчерашнее происшествие вообще могло бы показаться сном, если бы не шаль, наброшенная на зеркало. Рассвет только зарождался над вершинами гор, тусклые утренние лучи робко прокрались в комнату. Следуя привычке из прошлого мира, я решительно отбросила одеяло и потянулась, разминая суставы и мышцы. Красота. Такое облегчение сравнимо с чувством, когда после тьмы неудачных попыток удалось, наконец, чихнуть. Ещё моя бабушка-долгожительница говорила. «День должен начинаться тогда, когда ты лежишь в постели. Это тело обязано прослужить мне долгие годы, вот и надо беречь его с молоду. Учту все ошибки прошлой жизни. Я прислушалась к ощущениям. Горло перестало першить, а кашель почти не тревожил. Отлично!» Прежде чем строить большие планы, надо начать с себя. А то какой пример я покажу будущим пациентам? Хилую девицу, которая загибается после подъёма на третий этаж? с Ссутулиные плечи и неуверенную походку? На лицо я, допустим, даже симпатичная. Убрать бы ещё мешки под глазами и приподнять скорбно опустившиеся уголки губ. Эта привычка досталась мне от Алетты. И я так делала неосознанно, как будто мне всегда было тоскливо. Я покрутила запястьями, стопами, согнула и разогнула колени и тазобедренные суставы, потрясла руками лежа на спине, как жук, который не может перевернуться. Надеюсь, зеркало за мной не подсматривает? Да вроде нет, шаль на месте. Каменный пол оказался на удивление тёплым, когда я ступила на него босыми ногами. Трубы с водой были замурованы в стены, а нагрев регулировали специальные магические роны. Их следовало обновлять раз в несколько лет, и стоило это очень дорого. Всё-таки ключ — это замок, а не избушка. Интересно, у них тут всё устроено. Наверняка моё семейство ещё спит. Уделю это время себе. Пока займусь спиной и шеей, с каждым днём увеличивая нагрузку и количество упражнений. А ещё стоит найти коврик для занятий на полу, ведь медвежья шкура, побитая мулью, меня откровенно пугает. Мало ли, какая цивилизация там зародилась. Как будто, прочитав мои мысли, медвежья морда оскалилась. А нет, показалось. Тьфу, так и заикой стать недолго. Как говорил один мудрый человек, боль в спине — наша расплата за прямохождение. И сейчас я займусь укреплением самой крупной и широчайшей мышцы спины. Эх, ещё бы юбку какую под штаны перешить. И рубашку с коротким рукавом раздобыть. Марика как раз обещала сегодня перебрать со мной гардероб. Во время занятий я отрешилась от внешнего мира, сосредотачиваясь только на своих ощущениях. Мало механически выполнять движения. Надо чётко понимать и представлять, как работает каждая мышца. Выдох — усилие. Вдох — расслабление. Я округляла и выгибала спину, вращала руками, тянулась макушкой, сгибалась, разгибалась. Дыхание норовило сорваться, щёки горели от румянца. Слетели остатки сонливости, захотелось впустить в комнату холодный воздух, пробежаться по бескрайним просторам графства Гатар. Интересно, каково здесь летом? Сейчас переодену, сделаю перкуссионный массаж, дыхательную гимнастику и отправлюсь на завтрак. Я стянула просторную ночную сорочку и осталась в панталонах и бюстье. Это было что-то наподобие топа, который поддерживал грудь. На спинке кресла меня ждали два платья. Нижнее льняное и верхнее, из серо-голубой шерсти. Кристальная тишина комнаты вдруг стала неуютной, даже неестественной. По коже пробежали мурашки, а в груди сжалось от странного чувства, как будто за мной наблюдают. Я рывком обернулась. Шаль, которой я укрыла мерзкую стекляшку, лужицы и растеклась на полу. Из зеркала на меня смотрел незнакомый мужчина. Блестящие глаза по пять рублей с выражением абсолютного шока. Влажные, склокоченные волосы, поллица в мыльной пене. В пальцах старинная опасная бритва. Рубашка распахнута на груди. Судя по полутьме и обстановке, он находился то ли в землянке, то ли в бараке. Я моргнула. Он моргнул. Я снова моргнула. Он повторил за мной. Несколько секунд мы пялились друг на друга а потом я кошкой метнулась и схватила шаль. Прежде чем я набросила её на зеркало, незнакомец успел воскликнуть. «Кто вы?»